РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ В XVI и начале XVII века Западную и Центральную Европу охватило религиозное и общественно-политическое движение, названное Реформацией. Главной же целью этого масштабного процесса была реорганизация христианской церкви и ее учения. Началось же это грандиозное явление в Германии в XVI веке и вскоре перекинулось на большинство стран Европы. В результате этих событий в христианстве возникло новое течение протестантизм. По мнению многих историков, отправной точкой реформации стало 31 октября 1517 года. Именно в этот день молодой монах-августинец Мартин Лютер, годы жизни 1483-1546, в то время профессор теологии в Виттенбергском университете, отправил архиепископу Мейнскому письмо, с 95 тезисами, в которых он выступил против практики отпущения Папой Римским грехов и выдачи им же индульгенций всем тем, кто уплатил определенную сумму. Собирали деньги и доминиканские монахи, которые странствовали по Германии и тоже предлагали отпущение грехов за плату. Кроме того, Лютер провозгласил, что церковь и священники, безо всяких на то оснований, Взяли на себя обязанности посредников между человеком и Богом. А свою душу человек может спасти не через церковь и ее обряды, а только верой, которую дарует ему только Всевышний. Выступил Лютер и против постановлений церкви и папских декретов, заявив, что единственным источником религиозной истины является священное писание. Безусловно, церковная власть попыталась заставить Лютера отказаться от своих взглядов но все их усилия оказались безуспешными. И в конце концов, булла и восстань Господи, от 15 июня 1520 года папа Лев X предал Лютера осуждению, а в январе следующего года отлучил строптивого богослова от церкви. А в это же время Лютер опубликовал три памфлета, в которых предложил программу реформирования устройства церкви и ее учения. В первом из них, к христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства, он призвал немецких князей и королей придать германской церкви национальный характер и освободить ее от верховенства церковного клира, от обрядности и от ряда других церковных догм, в которых Лютер усматривал искажения истинной христианской традиции. Во втором своем произведении о вавилонском пленении церкви Лютер подверг критике церковные таинства, а в третьем – о свободе христианства – он осветил свое учение об оправдании веры, ставшей основой теологии протестантизма. В связи со столь смелыми заявлениями Лютера в адрес Папы и Церкви, обладавшей на то время значительной мощью, возникает вопрос, чем же объяснить почти безрассудную смелость реформатора и его открытый мятеж? Многие историки считают, что главным фактором смелости Лютера стали его проповеди и памфлеты, обеспечившие ему поддержку со стороны духовенства, многочисленных прихожан, коллег из Виттенбергского и других университетов Германии. Но главное даже не это, а то, что свое покровительство ему предоставили Фридрих III Мудрый, Кюрфюрт Саксонский и ряд других немецких князей. Они увидели в нем борца за святое дело и выразителя национального самосознания германского общества. Помимо религиозных аспектов, обеспечивших поддержку реформации различными социальными группами, были еще и экономические причины. В первую очередь, нещадная эксплуатация народа папским престолом. Особенно это стало заметно в конце XV и начале XVI века, когда папы и прилаты слишком много внимания стали уделять собственным благам. Но вернемся к январю 1521 года, когда папа Лев X за еретические взгляды отлучил Лютера от церкви. По логике тогдашнего времени светские власти должны были арестовать еретика. Но Кюрфюрст Саксонский взял Лютера под свою защиту. К тому же с 27 января и до 25 мая 1521 года в городе Вормсе происходил рейхстаг, на котором присутствовали курфюрсты, императорские князья и члены Совета Городов. На этом же представительном форуме в апреле рассматривалось и учение Мартина Лютера. По требованию курфюрста саксонского реформатору было разрешено выступить в свою защиту. Лютер был признан виновным, а так как он не отрекся от своих взглядов, на него и его последователей была наложена имперская опала. Однако Лютера в дороге перехватили люди Кюрфюрста и доставили в отдаленный замок в Вартбурге, где ему была предоставлена защита. Пока Лютер находился в замке, над реформацией нависла угроза, поскольку в этот период начались беспорядки, нередко заканчивавшиеся разграблением церквей, провоцируемых группой религиозных фанатиков, так называемых цвеккауских пророков. Однако Лютер вдохновенными речами и своим авторитетом смог остановить этих бунтовщиков а Курфюрст Саксонский изгнал их из своего государства. Руководил цвикаускими пророками Томас Мюнцер, который впоследствии участвовал в Крестьянской войне в течение 1524-1525 годов, бушевавшей в юго-западной Германии. Сначала Мюнцер был на стороне Лютера, но в 1521 году он опубликовал «Пражский манифест», в котором призывал возродить традиции таборитов, отрицавших церковные таинства, пышный католический культ, а некоторые из них отвергали и все христианские святыни и обряды. А вскоре Мюнцер и вовсе разорвал отношения с Лютером и стал проповедовать самостоятельно. Он и его сторонники призывали к переустройству мира по христианским заповедям. Но при этом Мюнцер не отказывался от вооруженной борьбы с противниками преобразований. Требования Мюнцера и его сподвижников были обобщены в программном письме, в котором жители Германии призывались к борьбе за полное освобождение бедных и простых людей от гнета всех господ и властей и к переустройству жизни на основе общей пользы и божественного права. Постепенно отдельные крестьянские выступления слились в настоящую крестьянскую войну, охватившую значительную часть Германии. Мюнцер и его сторонники включились в эту борьбу, на стороне восставших. В 1525 году крестьянская война стала наиболее ожесточенной. Восставшие начали создавать большие отряды, совершавшие длительные походы. Крупным германским феодалам пришлось формировать союз для борьбы с бунтовщиками. Его представители вступили с повстанцами в переговоры и даже заключили перемирие. Выиграв время, феодалы собрали войска и неожиданно напали на восставших. В ходе нескольких сражений крестьянские отряды были разбиты поодиночке. Сам Мюнцер, возглавлявший одно из крестьянских объединений, был схвачен и в 1525 году казнен. И все же, несмотря на то, что Лютер находился в замке, в беспорядках обвинили его. Ведь именно его призывы к евангельской свободе вдохновили цвеккауских пророков и были использованы вождями крестьянской войны. Лютер был разочарован и отказался от своей прежней идеи построения христианской церкви, независимой от светской власти. Теперь он пришел к мысли, что церковь должна находиться под непосредственным контролем государства, поскольку оно имеет силу и власть, чтобы пресечь различные секты, уклоняющиеся от истины, то есть от его собственного толкования Евангелия свободы. Политическая ситуация, сложившаяся в это время в Германии, позволила реформации не только закрепиться на немецких территориях, но и разработать структуру церкви и каноны богослужения. В это же время были ликвидированы мужские и женские монастыри, а также конфискованы церковные владения. После победы над Францией и ее союзниками император Карл решил заняться восстановлением религиозного мира в стране. В первую очередь имперский рейхстаг, собравшийся в июне 1530 года в Аугсбурге, призвал Лютера и его сторонников изложить сущность их веры и тех реформ, которые они требуют. Реформаторы согласились с этим предложением и предоставили требуемый документ. Впоследствии он был назван «Аугсбургским исповеданием». Его характер был явно примирительным. Так, в нем не было даже намека на отделение от римско-католической церкви или изменение основных догматов католической веры. Единственное, что требовали сторонники реформ, пресечь различного рода злоупотребления священнослужителями и отменить некоторые каноны, которые они считали ошибочными. Например, безбрачие для священников, ряд правил, касающихся поста, и, наконец, божественный авторитет, который закрепила за собой церковь. Но папский двор отверг эти требования. А вскоре полемика, разразившаяся между представителями реформаторов и католиков, ясно показала, что появившееся между ними противоречия уже нельзя сгладить. А это в данной ситуации означало одно. Единство церкви можно было восстановить лишь с помощью силы. Готовясь к предстоящей борьбе, города, в которых закрепилась протестантская вера, 31 декабря 1530 года объединились в Шмаль-Кальденский союз, и его представители обратились за помощью к ряду стран. В частности, к Англии, где Генрих VIII выступал против папства. К Дании, принявшей реформу Лютера, к Франции. Осознав, со сколь значительной военной силой ему придется иметь дело, император Карл V согласился на временный мир. К тому же в это время его внимание отвлекла борьба с турками которые угрожали империи на Востоке и в Средиземноморском регионе, а также война с Францией и мятежи в Нидерландах. И лишь в 1546 году он вновь обратился к германским проблемам. В это время он принудил папу Павла III созвать собор в Триенте. На собор были приглашены также протестанты. Но они это приглашение отвергли, понимая, что на соборе их подвергнут всеобщему охаиванию. Кстати, в июне 1538 года в Нюрнберге была провозглашена Католическая лига, которая, как предполагалось, должна была остановить распространение протестантизма в Священной Римской империи. А спустя 10 лет противостояние протестантского и католического союзов привело к Шмалькальденской войне 1546-1547 годов, фактически первой из серии религиозных войн. Император Карл проявил необходимую в его ситуации решимость и в апреле 1547 года в сражении при Мюльберге одержал победу над объединенными силами протестантов. Однако эта победа не смогла восстановить в Германии католицизм. Впрочем, реформация не ограничилась одной лишь Германией. Вскоре она перекинулась на Англию, Францию, Швейцарию и другие европейские государства. Причем, помимо лютеранства, появились новые протестантские направления. Например, кальвинизм в Швейцарии. Создан он был французским теологом и проповедником Жаном Кальвином. Это течение протестантизма отличается как от католической веры, так и от лютеранской. С течением времени последователи Кальвина появились в Англии, в Нидерландах, во Франции. А позднее, благодаря эмигрантам, кальвинизм проник и в новый свет. Если же говорить об итогах реформации, то появившийся в ее недрах протестантизм нанес очень чувствительный удар по католической церкви. Политика папства, направленная на то, чтобы остановить распространение протестантства, получила название контрреформация. Сторонниками этой политики стали Испания, Франция, а также некоторые германские и итальянские области. Чтобы затормозить волну протестантизма, Рим стал применять различные стратегии. С этой целью в 1534 году был основан Орден Иезуитов, который должен был укрепить влияние католической церкви по всему миру. Завершилась же реформация, по мнению большинства историков, заключением Вестфальского мира в 1648 году. С этого времени религиозный фактор перестал играть серьезную роль в политической жизни Европы.